Между тем Драконит в плаще, не обращая внимания на тюремщика, тот что-то бормотал и трусил за ним по пятам точно разжиревший пес, снял со стены факел и остановился перед решетчатой дверью, за которой помещались наши герои. «Выпустите меня отсюда!» — заорал Карамон и локтем отпихнул Берема в сторону. Но Драконит, не слушая, просунул между прутьями когтистую лапу и схватил Берема за передок рубашки. Тасс в отчаянии оглянулся на Карамона. Лицо великана покрыло смертельную бледность, он ринулся вперед, но не успел. Одно движение чешуйчатой лапы, и от рубашки берема остались одни клочья. По стенам камеры побежали зеленые блики. Пламя факела отразилось в гранях зеленого самоцвета, вросшего в грудь вечного человека. «Это он», — негромко проговорил Гакхан. «Отпирайте». Тюремщику никак не удавалось вставить ключ в замок. Лапы его ходили ходуном. Один из стражников выдернул у него связку и отпер дверь. Дракониды ввалились вовнутрь. Кто-то силой ударил Карамона по голове рукоятью меча, и богатырь рухнул точно бык на бойне. Другой схватил Тику. И только тогда в камеру вступил Гакхан. «Убить», — небрежно указал он на Карамона. «И Кендера с девчонкой тоже. Когтистая лапа Гакхана легла на плечо Берема. А этого я отведу к ее темному величеству». Он обвел камеру торжествующим взглядом и тихо добавил. «Сегодняшняя ночь станет ночью нашей победы». Танис потел в чешуйчатых латах, стоя под ликитиарой, в одном из просторных чертогов, предварявших большой тронный зал. Вокруг них толпились войска, служившие китиаре, в том числе и жуткие воины-призраки под началом государя Сота, рыцаря смерти. Эти держались в тени, непосредственно за спиной китиары. Черток был набит битком, дракониды стояли копье к копью, но вокруг неупокоенных воинов оставалось обширное пустое пространство. Никто не подходил к ним и не заговаривал с ними, и они не заговаривали ни с кем. И хотя из-за давки в покое было жарко и душно, от них исходил ужасающий холод, грозивший остановить сердце, если кто-нибудь подходил слишком близко. Танис невольно содрогнулся, ощутив на себе взгляд мерцающих оранжевых глаз государя Сота. Китиара подняла голову и улыбнулась ему той самой кривой лукавой улыбкой, которая казалась ему когда-то столь неотразимой. Они с Китиарой стояли совсем рядом, касаясь друг друга. «Привыкнешь», — сказала она спокойно. Однако потом взор ее вновь обратился к тому, что происходило в большом зале, и между бровями появилась темная черточка, а пальцы беспокойно забарабанили по рукояти меча. «Двигайся же, наконец, Ариакас!» — пробормотала она. «Сколько можно?» Танис смотрел поверх ее головы. Перед ними была резная арка, под которой они пройдут, когда настанет их черед, а за ней... Танис смотрел и смотрел, не в силах потрясение. Перед его глазами разворачивался величественный спектакль. Большой тронный зал Токхизис, владычца тьмы, подавлял уже сам по себе, внушая потрясенному зрителю мысль о собственной незначительности. Это было сердце, обеспечивающее течение темной крови, и выглядело оно соответственно. Пол гигантского круглого зала был выложен полированным черным гранитом. Он плавно переходил в стены, вздымавшиеся ввысь какими-то мучительными изгибами. Казалось, эти черные волны готовы были в любой миг хлынуть вниз и окутать тьмой всех находящихся в зале. Лишь темная сила владычицы удерживала их на месте. И волны неподвижно текли вверх, к высокому своду потолка, который невозможно было различить за пеленой вьющегося колеблющегося дыма. Это вырывалось дыхание из драконьих ноздрей. Зал был еще пуст, но ему предстояло вскоре заполниться воинами, которые встанут у тронов своих повелителей. Эти троны, всего их было четыре, возвышались над поблескивающим гранитным полом футов на десять. Помещались они на своего рода широких каменных языках, тянувшихся к ним от четырех приземистых врат, углубленных в храмовые стены. На этих-то священных возвышениях восядут повелители. И только повелители, ибо никто иной, даже вернейшие телохранители, на самый верх не допускались». Вместе с высшими офицерами они разместятся на полукруглых ступенях, что спускались от подножия каждого из тронов, напоминая ребра некоего чудовища. В самом же центре Зава виднелось еще одно возвышение. Казалось, там, приподняв голову, свернулась гигантская змея. Тонкий каменный мостик соединял голову змеи еще с одними вратами в стене храма. Напротив этой-то головы помещался трон Ариакаса, а над ним некий ольков, в котором царила непроглядная тьма. Тронное возвышение императора, так именовал себя Ариакос, было несколько шире всех остальных, а в высоту превосходило их примерно вдвое. Взгляд Таниса неудержимо притягивал залитый мрак омальков. Там было темнее, чем где-либо в храме, и темнота эта казалась почти живой. Она пульсировала и дышала, и была черна до того, что Танис поспешно отвел глаза. Нет, ничего еще не было видно, но он без труда угадал, кто вскоре займет место в шевелящихся потемках». Кругом всего купола, в таких же альковах, только поменьше, сидели драконы. Все они выдыхали дым, так что их самих почти не было видно. Каждый дракон сидел напротив своего повелителя, неся, как полагали сами повелители, бдительную стражу. В действительности же лишь один дракон среди всех собравшихся был искренне озабочен безопасностью своей хозяйки. Это был Скай, синий дракон Китиары. Он уже занял свое место, и в его огненно-красных глазах, устремленных на трон Ариакаса, горела точно та же, только куда более заметная — ненависть, которую Танису довелось уже замечать в глазах его госпожи. Прозвучал гонг, и в зал хлынули воины Ариака, совавых под цвет его драконов в мундирах. Сотни когтистых и обутых в башмаке лязгали по каменному полу. Почетный караул, составленный из людей и драконидов, занимал свое место у трона. Только офицеры не спешили подниматься по ступеням, а телохранители — выстраиваться стеной перед своим господином. Но вот, наконец, из врат позади трона появился он сам. Он шел один, и пурпурное облачение Верховного Владыки величалыми складками не спадало с его плеч, а темные латы отражали свет факелов. На голове Ариакаса поблескивала корона, усеянная кроваво-красными камнями. «Корона власти!» — прошептала Китиара, и Танис распознал в ее взгляде непреодолимую страсть, страсть, равную которой ему нечасто приходилось видеть в глазах человека. «Ибо написано, тот, на ком корона, правит!» — прозвучал сзади чей-то голос. «Государь сот!» Танис напрягся всем телом, стараясь удержать дрожь. Присутствие неупокоенного воителя было подобно прикосновению холодной руки мертвеца. Войска Ариакаса приветствовали его долго и шумно. Звучал боевой клич, громыхали о полдревке копий, а мечи плашмя били в щиты. Китиара, снедаемая нетерпением, зарычала сквозь зубы. Наконец Ариакас поднял руки, призывая к молчанию. Повернувшись, глава Повелителей Драконов молитвенно преклонил колено перед залитым тьмою Ольковым, а затем с нисходительным жестом руки в черной перчатке приветствовал Китиару. Танис покосился на бывшую возлюбленную и едва узнал ее. Такая ненависть, смешанная с презрением, исказила ее лицо. «Да, государь мой», — мрачно блестя глазами прошептала Китиара. «Тот, на ком корона правит, так написано. Написано кровью». И чуть повернув голову, она приказала государю Соту. «Эльфийку сюда». Рыцарь смерти поклонился и выплыл из чертога, словно облачко смертоносного пара, и его воины потянулись за ним. Дракониды сбивали друг друга с ног, спеша освободить им дорогу. Танис схватил Китиару за руку. «Ты обещала!» — придушенно выдохнул он. пауэль был силен, но Китиара только смерила его холодным взглядом и небрежным рывком высвободила руку. Ему показалось, будто ее карие глаза опустошали его душу, высасывали из него саму жизнь, оставляя лишь лишникчемную оболочку. «Вот что, полуэльф», — сказала Китиара, и голос ее резал, как бритва. «Мне нужно одно и только одно — корона власти, которая сейчас на голове у Арякоса. Для этого и нужна мне Лорана, только для этого я и взяла ее в плен. Я подарю эльфийку ее величеству, как и обещала. Владычица наградит меня, несомненно, короной, а девку твою отошлет в чертоге смерти, находящиеся в глубочайших подземельях под храмом. С этого момента ее судьба становится мне безразлична. Я отдаю ее тебе. Когда я подам знак, выйди вперед». «Я представлю тебя владычице. Попроси ее о милости. Скажи, что хочешь сам отвезти эльфийку на смерть. Она позволит это, если ты ей понравишься. Отведи эльфийку к городским воротам или куда пожелаешь, и выпусти. Только дай мне слово чести, Танис Пуэль, что сам возвратишься ко мне». «Даю», — сказал Танис, глядя ей в глаза. Его взгляд был тверд. Китяра улыбнулась. Лицо ее разгладилось и вновь стало так прекрасно, что Танис невольно спросил себя, уж не померещилось ли ему то другое ее лицо, злобное и жестокое. Киттиара коснулась рукой щеки полуэльфа, погладила его бороду. «И так ты дал слово чести», — сказала она. «Я знаю, как мало это значит для большинства людей, но ты-то, не сомневаюсь, его сдержишь». «Да, последнее предупреждение, Танис», — быстро зашептала она. «Ты должен убедить владычицу, что отныне ты ее верный слуга». «Она могущественна, Танис. Она богиня, не забывай». Она провидит самую твою душу и сердце. Не дай же ей ни малейшего повода усомниться в тебе. Один жест, одно сомнительное слово, и она уничтожит тебя. Я не смогу тебя защитить. А если умрешь ты, умрет и Варанталаса». «Понимаю», — ответил Танис, чувствуя, как леденеет под стальными доспехами все тело. В это время призывно заревела труба. «Это нас», — сказала Китиара. Натянула перчатки и надела свой драконий шлем. «Вперед, Танис! Веди моих воинов! Я должна войти последней!» И она отступила в сторону, грозные и прекрасные в чешуйчатой полночной синей броне, а танис шагнул сквозь узорчатую арку в большой тронный зал. При виде синего знамени толпа разразилась приветственным криком. Скай, глядевший на них сверху, торжествующе заревел. Всей кожей, ощущая взгляды тысячи глаз, Таннис усилием воли отрешился от всего постороннего, сосредоточившись только на том, что ему следовало теперь делать. Он смотрел прямо вперед, на тронное возвышение рядом с престолом повелителя Ариакаса, который украшал синий штандарт. Позади него размеренно лязгали когти. Почетный караул Китиары горделиво печатал шаг. Добравшись до возвышения, Танис, как ему и было предписано, остановился у нижней ступеньки. Крики постепенно затихли, и когда последний драконит миновал арку, сменились взволнованным шепотом, все тянули шеи, ожидая выхода Китиары. Китиара же, нарочно державшая зрителей в напряжении, стоя за аркой, уловила краешком глаза какое-то движение позади. Обернувшись, она увидела государя Сота, входившего в чертог. Его воины не слетело, закутанное в белые саваны. В блестящих глазах живой женщины и в пустых глазах мертвого рыцаря отразилось полное согласие и взаимопонимание. Государь Сот поклонился. Китиара одарила его улыбкой и под громоподобной овацией вступила в зал.